Глава 17. «Во вторник днем я посетил Московское отделение Научно-исследовательского института Великого княжества Тверского. После возвращения из Африки Архон стал работать здесь, а не вернулся в Сибирь. Ему было необходимо подготовить все к своему увольнению, ведь после того, как я перестану быть оболенским, старик уйдет со мной. Разумеется, уйдет не один, а с командой. Новые лаборатории на наших землях уже подготовили». Однако до этого момента мне хотелось, чтобы мой старый учитель помог разобраться с одной важной проблемой. «Ваше высочество, увы, порадовать вас мне нечем», — покачал головой Архун. Мы сидели за столом друг напротив друга. Совсем, не теряя надежды, задал я глупый вопрос. «Совсем», — сокрушенно кивнул он. «Без этого артефакта, или хотя бы без попавшего под контроль человека, мне не разработать систему защиты». Артефакты, полученные от князя Выборгского, не подходят. Жаль, вздохнул я. А ведь Антон Иванович буквально через себя переступил ради своей приемной дочери, когда доверил нам редкие артефакты. Я вспомнил беседу с Антоном Троекуровым, произошедшую в минувшую субботу. Когда я со всей вежливостью и трехэтажной аргументацией попросил у него на время все имеющиеся артефакты, работающие на крови, то увидел широкий спектр чувств на его лице. Будь на месте Троекурова какой-нибудь другой князь, точно бы отказал. Но его отеческая любовь к дочке искренна. Да и Соня Цесаревна, что тоже многое значит. Ясно. Тогда возвращаем Троекурову его добро. И копии своих исследований тоже подготовь. Со вздохом проговорил я. Подготовлю, кивнул Архун. Но вряд ли они будут полезны артефактору. И все же мы должны показать, что мы узнали. Возразил я погрязнув в своих мыслях. «Ваше высочество?» «Да». «Большие объемы Альтеры и контроль над ней никогда не были сильной стороной Ивана. Вы ведь знаете, я задумчиво уставился на макет космодоспеха, стоявший в углу этой небольшой аудитории. Архон пытается взбодрить меня, мол, против подчинения сорнитов-сеятелей Альтера прекрасно работает. Эффект артефакта Годуновых отчасти похож на эффект контроля сеятелей, да и в основе его работы лежит рахна». Так может, попавших под контроль Рюриковичей можно очистить Альтерой? Оптимистичная догадка. Вот только Иван Рюрикович не смог сбросить с себя контроль, хотя все перерожденные александрийцы Альтерой владеют. Но, с другой стороны, смог какое-то время с ним бороться. Если у него не получилось, может, получиться у вас. Продолжил мысль Архун. «Знаю», — сдержанно ответил я. Вечером того же дня в моем особняке собралось много гостей. Чита Троекуровых, чита Аксаковых, родные дед и бабуля Сони, чита Аболенских вместе с четырьмя дочерьми, со всеми, кроме младшей. Да, впервые за десять недель я встретился с Яной, которая лишь на днях вернулась из своей тренировочной поездки в Японию. Мой светский вечер ничуть не походил на прием, ибо им и не являлся. Сначала мы чиннад ужинали в столовой, За столом обсуждая погоду, театральные премьеры и немного предстоящий учебный год. Затем мои сестры отвалились. Боря и Глеб составили им компанию в прогулке по саду, а взрослые перешли в гостиную. И это был не первый наплыв гостей в мой дом за последнее время. С субботы мой особняк превратился в проходной двор. Главы трех княжеств в то и дело приезжали в гости ради встречи с доствующей императрицей Соней и со мной. Кроме общего для всех вопроса, нашего негласного противостояния с Годуновыми успели даже обсудить и частные. Например, и Троекуровы, и Аксаковы интересовались возможностью покупки космодоспехов. Обоим я ответил, что продавать пока нечего. А что будет дальше, будет дальше. Господа и дамы, не буду ходить вокруг да около. Когда все расселись, слово взяла Елизавета Алексеевна. Завтра нас всех ждут на приеме в Кремле. Хочется надеяться, что встреча с Годуновыми и ритуал пройдут гладко. Но все мы понимаем, кто нам противостоит. Логика подсказывает, что обострять конфликт Годуновы не будут. Однако логика не всегда руководит поступками аристократов. Годуновы могут заставить Игоря публично объявить нас предателями. Или же они могут подчинить Соню и заставить ее отказаться от нас и остаться в Кремле. Нахмурившись, закончила свою речь императрица. Когда моя теща замолчала, в гостиной образовался напряженный словесный вакуум. Все собравшиеся здесь были объединены одной целью — помочь нам с Соней получить свой княжеский род. Если с мотивами оболенских и Троекуровых все было понятно, и теми и другими двигала смесь из благородных чувств, любви и долга, то вот мотивы Аксаковых для меня оставались загадкой. При этом я не слышал, чтобы Оксаковы высказывались против нашего плана. В то же время как тот же князь Выборгский, по словам императрицы, переживает и считает, что риски выше возможных дивидендов. Или же великая княгиня Тверская, моя приемная мать, в открытую высказала отцу все, что думает о вдовствующей императрице. Мол, сперва спасла дочь от опасности попасть под контроль, а затем выставила ее на первый план, еще и три княжества приплюла к этому. «Если Годуновы нас переиграют, это будет фиаско», Цитировал князь Тверской свою супругу. «Но если мы сможем переиграть их, я искренне порадуюсь за нашего сына и Соню. Как бы то ни было, эти кулуарные споры в кулуарах и остались. Сейчас все готовы были к решительным действиям. Так что мы перешли к обсуждению, кто сколько элитных бойцов подготовил. В худшем случае нам может потребоваться уходить из Москвы с боем. Правда, никто не верил, что до этого дойдет». «Когда наша встреча закончилась и все разъехались по домам, я засел в своем кабинете и связался с Вадимом. Я назначил его заместителем командира роты космодесанта. И раз уж сам ротный, капитан Комаровский, сейчас в Африке, то Вадим отвечал за всех космодесантников, находящихся сейчас в Москве. И за тех, которые прилетели вместе со мной, и за тех, кто прибыл в понедельник. Итого всего 60 человек». И все они готовы к внезапному сражению, если таковое состоится. И до звонка Вадиму я знал об этом. Ага, спасибо. Хорошо. Отдыхай. До завтра. Попрощался я с Вадимом. Отложив телефон, я пододвинул к себе составленные архуном отчеты по артефактам на крови. Погрузился в чтение. Форх, меня дери. Я все это сегодня уже читал. Да там в самом деле ничего ценного нет. Прикрыв глаза, я вспомнил, как сегодня на собрании Софья решительно обратилась ко всем присутствующим. «Дамы и господа, прошу вас, запомните мои слова. Я с нетерпением жду нашей свадьбы с Аскольдом, того момента, когда мы создадим свой княжеский род. Я уж точно не считаю Годуновых своими союзниками и не отношусь к ним благосклонно. Если вдруг мое мнение резко изменилось, знайте, я попала под их контроль, и тогда не верьте мне. Помогите Аскольду запереть меня до тех пор, пока Оскольд не найдет способ снять меня этот проклятый контроль». После чего она улыбнулась и сказала, что очень надеется, что такого все-таки не произойдет. Мы с ней еще записали видеообращение со схожим посылом, и союзников об этом никто не знает. Это Сонина идея, и она хочет держать ее в тайне. В крайнем случае я смогу выложить видео в три единства. А если удастся договориться, то показать на одном из телевизионных каналов. Дверь тихо отворилась. Я поднял глаза и увидел Соню в длинном до самого пола бархатном халате. Она мило улыбнулась, вошла в кабинет и притворила за собой дверь. Ее улыбка исчезла, Соня хмурилась. «Что такое?» — напрягся я. «Ты напряженно переживаешь», — констатировала она. «Разве?» «Хм, похоже, наедине с тобой я расслабляюсь настолько, будто бы и вовсе нахожусь один». «Прелюбопытнейше», — как сказал бархун, — усмехнулся я. Соня подошла ближе и, присев на край стола, взяла меня за руку. «Я уверена. Воевать с Годуновыми прямо завтра нам не потребуется», — произнесла она. «Ты думаешь, меня пугают битвы?» — хмыкнул я. «А что же тогда тебя пугает? То, что ты попадешь под его контроль, я не смогу тебя вернуть. То, что в таком случае, я залью этот город кровью, позабыв обо всем». «Не бойся, не зальешь», — ласково проговорила она, погладив меня по руке. «Ты сомневаешься в моих силах?» Я снова усмехнулся. «Нет, муж мой», — ответила она предельно серьезно, — «не сомневаюсь. И потому знаю, что даже если попаду под контроль, ты освободишь меня. Вот и все. А теперь пойдем спать. Перед завтрашним днем нужно хорошенько выспаться. Нужно уделить достаточно времени сну, но ведь заснуть сразу мы не сможем». Она лукаво улыбнулась и, схватив меня за руку, потащила за собой из кабинета. Верно. «Хватит на сегодня работы». Арвину потребовалась неделя, чтобы захватить территорию с предполагаемым месторождением тайги. Без поддержки британских кланов африканские бойцы не могли оказать достойного сопротивления научеркасцам. И сразу после захвата территории, оставив особо доверенных лиц с тайги-искателями прочесывать местность, Арвин полетел в Москву. Вместе с ним в столице империи, загримированный так, что даже мама родная и не узнает, прибыл единственный гуру Новочеркасска. Во из самолета княжич думал, что после выступления вдовствующей императрицы вероятно большинство влиятельных аристократов интуитивно потянулись в столицу. С теми же рамадановскими, например, Арвин во вторник встречался в их московской резиденции, а не в Казанском Кремле. «Артем Вениаминович, рад, что вы почтили наш дом своим визитом». Сдерживая улыбку, поздоровалась с Арвином Юлия Рамадановская. Вместе с Дворецким она встречала гостя на крыльце особняка. «Разве могло быть иначе?» — улыбнулся княжечного черкасский «Рада слышать. Прошу вас, пройдемте в гостиную. Мои родные вскоре к нам присоединятся». В сопровождении слуга Дворецкого великая княжна Казанская и княжич Новочеркасский прошли через холл, а едва зашли в гостиную. «Как же и скучал и по тебе, Арвин!» — воскликнула Юля и бросилась княжичу на шею. «И я по тебе», — ответил княжич ласково, обняв ее. Хоть двери и остались открыты, в гостиной они были вдвоем. Невесте с женихом позволено чуть больше вольностей, чем паре без этого статуса. «Но рассказывай, как долетел. Управился со всеми делами сразу в Москву, да?» Накинулась на него с расспросами Юля, когда они вдоволь обнимались и уселись на диван. «Да, сразу сюда», — кивнул Арвин. «Ради меня, да?» — заглянула ему в глаза Юля м замялся княжич, его глаза забегали по стенам гостиной. «Какой милый волк на пано, мелькнуло в его голове. «Так, не об этом надо думать». «Хм, а Юля молодец, терпеливо ждет ответа». «Не только», — честно признался Арвин. «Но во многом ради нашего будущего». «Ради нашего будущего?» — смущенно проговорила девушка. «Ну да, Арвин пошел в атаку. Ради нашего. Ведь твое будущее связано со мной». Однако Юля была не просто влюбленной девушкой, но и великой княжной. Она взяла себя в руки и произнесла. «А твое? Со мной». Ее голос в этот момент прозвучал твердо. «А еще с...» Она замолчала, давая Арвину возможность продолжить. «А еще со скольдом». Не менее твердо произнес он. Юля тяжело вздохнула и покачала головой. «Эх, я так и знала, что мне придется такие делить мужа не только с целительницей. Эй!» «Не в этом же смысле», — возмутился Арвин. Юля с укором посмотрела на него, а затем рассмеялась. «Да все я понимаю. И в том, что Новочеркасск поддерживает Тверь, не сомневаюсь. Как и в том, что в дальнейшем будет поддерживать новое княжество». Несколько секунд Арвин восхищенно смотрел на нее, а затем, не удержавшись, чмокнул в лоб. «Умничка», — заявил он. «Значит, опять с папой будете секретничать после ужина», — усмехнулась довольная похвалой Юля. И она оказалась права. Ошиблась она лишь в формате беседы. Девушка думала, что мужчины засядут в кабинете отца, возможно, с бокалом вина или коньяка. На деле же... «Ну что, Артем Вениаминович, приступим?» — спросил великий князь Казанский своего будущего зятя, сделав легкий мах саблей. «Как вам будет угодно, Евгений Кириллович?» — бодро отозвал Сарвин, выставив саблю перед собой. «Да, обсудите насущные вопросы» а заодно и растрясти животы после ужина. Эти двое предпочли в тренировочном зале. Великий князь Казанский сделал ложный финт и быстро атаковал. «Хм, быстрее и сильнее, чем тот чемпион Олежа», отметил про себя Арвин, заблокировав удар. «Я слышал, ваша компания в Африке идет успешно?» спросил рамадановский продолжая давить. «Да, вполне», — отозвался княжечный Черкасский, полуоборотом уходя в сторону и нанося удар. «Пусть и с натугой». Но великий князь Казанский смог его парировать. Однако Арвин быстро ударил острием. Рамадановский успел разорвать дистанцию. О сокрушительной победе наших княжеств и ревели над коалицией кланов несудачит разве что ленивый. Это правда, что было использовано доселе невиданное оружие. Князь снова ударил, но Арвин легко увернулся. «Да». «И у вас тоже было это оружие?» «Снова удар. Блок. Да». Арвин подался вперед, но на этот раз великий князь ушел в сторону. «Вы и дальше планируете поддерживать союзные отношения с Тверью». Рамадановский рванул вперед быстрее, чем раньше. Его атака могла бы показаться кому-то стремительной, как вспышка молнии, и тяжелой, как удар медвежьей лапы. «Да», — ровным тоном ответил Арвин, поставив блок. Несколько секунд Рамадановский давил свои сабли, глядя в глаза противнику. А затем Арвин отбросил его, ринулся следом, поднырнул под выпадом великого князя и... «Мне показалось, вы недовольны тем, как складывается наш спарринг», произнес Арвин, остановив лезвие возле шеи своего будущего тестя. «Вы правы. Мне не нравилось, что вы так сильно сдерживаетесь. Это оскорбительно. Прошу прощения за это». Убрав саблю, Арвин поклонился. «Принято», — хмыкнул великий князь Казанский, выпрямившись во весь рост, а затем едва заметно улыбнулся. «Ваша рука сильна. Вы отлично видите наилучшие возможности. Браво». Спасибо. «Это не похвала, а зарубка на будущее для меня», — усмехнулся князь. «Вы ведь хотели о чем-то поговорить?» «Я?» — изобразил задумчивость Арвин. «Да ни о чем особо. Но можем обсудить слухи. Вы слышали о том, что завтра будет проводиться одно неанонсированное нигде мероприятие? таки прием и неприем. Рабочая встреча со... зрителями». Великий князь Казанский нахмурился. «Стало быть, это правда?» «Да». «Стало быть, приглашения у вас нет?» «Нет, а у вас?» «И у нас нет. Встреча ведь рабочая. Две стороны встретятся, чтобы кое-что решить». А, а махнул рукой Арвин, «я вижу, мы поняли друг друга. Так что я, с вашего позволения, перестану наводить тень на плетень». «Приглашения вы не получали, но слухи ходят по Москве». «Их практически нет», — возразил великий князь Казанский. «Но вряд ли господин канцлер откажется от проверок и поверит на слово» пусть даже ее величеству вдовствующей императрице. Да, ритуал будет, но Софья 100% Рюрикович. Однако как все будет складываться дальше, я не знаю. Зато знаю, что завтра вечерком планирую прогуляться возле Кремля, чисто на всякий случай. Должно быть, наследный княжечного черкасский Черкасски не гуляет без охраны? Конечно, нет. А вдруг британцы смогут пробиться в Москву и попытаются прикончить меня за все мои африканские подвиги? Стало быть, охрана будет могучей, хмыкнул Евгений Кириллович. Знаете, Артем Викторович, гуру моего княжества Денис Валентинович Борский с товарищами тоже планирует завтра гулять недалеко от Кремля. Если вам будет скучно, можете позвонить ему. Номер я дам. О, с радостью запишу, улыбнулся Арвин. А теперь давайте вернемся в дом. А то Юля расстроится, если вы не уделите ей должного внимания. Конечно, давайте вернемся. Я не хочу, чтобы Юля расстраивалась. «Как и я», — хмыкнул великий князь.